Похоже, во всей армии не сыщется ни одного здорового брюха с крепкими кишками. Мрачно изрекла мамушка, обливаясь потом у очага, готовя горький отвар из корня ежевики, который Эллен считала чудодейственным лекарством от всех желудочных заболеваний. Сдается мне, не янки побили наших жентмунов, а просто у наших жентмунов кишки не выдержали.